Черные тучи тяжелыми глыбами низко ползли над землей. И когда, проходя, разрывались мохнатые чудовища, мутные бесны открывались в небе и лился оттуда мертвенный отблеск ущербной луны. В саду с высокой оградой пугливо шептались кусты и деревья, И было в пустых аллеях, незнакомо и страшно. Точно с уходом солнца и дня Проснулся там дух беспокойный, странный, бездомный, И, припадая к черным стволам и гудящим вершинам, Уныло забывал вместе с ветром. Хлопали ставни, пламя свечи мерцало, вытягиваясь длинным красным языком. полутемная залах хмурилось в неспокойном молчании, и старые портреты внимательно и загадочно смотрели на меня темными, забытыми лицами. Отдаленные отзвуки, шорохи ночи глухо замирали под высоким потолком И тихой дрожью, еле заметным колебанием, Дрожали тяжелые складки портьер. Я слышал, как кто-то входил. Крылись незримые шаги, Бледные тени, мелькнув в глазах, Таяли в неосвещенных углах. Я был один в эту ночь. Жуткая дрожь пронизывала тело и холодной волной приливала к вискам. Стараясь заглушить невнятную тревогу, я бодро ходил взад и вперед. Но страх разрастался, холодели руки, и свинцовая тяжесть давила грудь. Тогда, собрав последние силы, я быстро толкнул балконную дверь, сбежал по скрипящим ступеням и очутился на дворе. Впереди темной шумящей массой встал сад. Но туда не хотелось смотреть. И я, обогнув цветник, пошел по знакомой дороге. Которая мутно-серой лентой Чуть виднелась во тьме. Кругом тянулись поля, Изумрудно-ласковые, нежные, Как бархат, днем. Теперь они серые, холодной пеленой Печально тянулись До чуть видной черной линии леса. Но те, которых хотел я оставить там, В угрюмо затихшем доме, уже неслышно, крались за мной. И, боясь оглянуться назад, я шел, и все шел по пыльной дороге. И сколько я шел, я не знаю. Бесконечной казалось это неспокойная ночь, и безбрежно была серая пелена, которую едва охватывал взгляд. Дорога становилась шире, Потянулись высокие заборы, и я с изумлением думал, что не видел их раньше никогда. Цепеняя от страха, я оглянулся назад, и не было сзади ни дома, ни сада, ни леса. Бледная мгла тяжелыми клубами ползла, закрыв все, и не касаясь земли. Тучи опустились так низко, что учудилось мне, будто мохнатые жадные руки уже тянулись коснуться моей головы и дышало все холодом, ядом и злобной сменой. «Спасите!» — крикнул я кому-то. «Спасите!» — шепнул я с мольбой. Но только голос мой, отброшенный ветром, Одиноко прозвучал вдали. И я бежал. А уродливые тени в омерзительно веселой пляски Плыли вокруг, и чьи-то длинные скользкие пальцы Прикасались к лицу и рукам. Потом свистом и воем, ревом Наполнился воздух, будто миллионы крылатых существ Неслись на бешеной волне урагана. Полумертвый от страха, я бежал, напрягая последние силы, И когда вопль бессильного отчаяния задрожал в груди, Я бросился к высокому забору и всем телом ударился в крепкие доски. Что-то подалось, открылась низкая дверь. Я скользнул куда-то, и стихло все. Куда я пошел, я не знаю. Здесь было тихо той печальной, но живой тишиной, какая дышит на отдаленных заброшенных кладбищах. Это был и не сад, и не лес. Прямые черные кипарисы, как угасшие факелы, иглами острых вершин уходили в бархат спокойного серого неба. И сумрак здесь был такой, какого не бывает ни ночью, ни днем. Легкая мгла прозрачным вуалем висела на темных ветвях и нежной паутиной закрывала просветы длинных безмолвных аллей. Успокойный и изумленный Я двинулся вперед И не знал я, где я и куда иду Но здесь не рождался страх И тьма не грозила, а обещала блаженный Несбыточный сон Я проходил аллею за аллеей Я шел мимо тихих, недвижных прудов И вода в них дремала как матово-черный атлас, не отражая прибрежных кустов. Темные птицы беззвучно вспархивали с ветвей и тонули в сумраке нешумящих вершин. Я шел по мягкой траве, усеянной бледно-пушистыми цветами, и мне хотелось прильнуть на шелковый свежий ковер и забыться в разлитом здесь бархатном сладостном сне. Но мне казалось тогда, что счастье еще впереди, что где-то там, за толпой черных стволов, за завесой безмолвия, меня ждет последняя радость — успокойного слияния с неведомой святыней этой Безбурной страны. Теперь я шел По широкой аллее Кипарисов. Голубая лунная дымка Струилась вдали, И от нее под ногами Сплетались прямые строгие тени В правильный черный узор. Этот свет увлекал Обещал безмерное счастье, и я, как на легких невидимых крыльях, скользил в узоре теней меж неподвижных высоких стволов. Аллея кончалась, разгорались голубые волны. Я стоял на широкой площадке, впереди Испощренные незнакомыми надписями уходила в небо высокая серая стена с гротом посередине. Теперь я понял, откуда строился голубой, немерцающий свет. На высоком триножнике горело спокойное пламя. Топки, застывший язык, вонзался в серую бездну неба. Я хотел упасть и молиться. Кому, я не знал, но все тело уже замирало от блаженного, проникающего восторга. И было мне так сладостно. Точно кто-то нежный укачивал меня на бархатно-сонных волнах. Но прежде чем успел я склонить дрожащие колени, в углубление замелькали смутные тени, и оттуда вышел высокий старик, закутанный в серую легкую ткань. Белые волосы и шелковая борода серебряным облаком струились вокруг его бледно-жемчужного лица с опущенной тенью ресниц. И была в этом лице такая бессмертная мудрость, такая... Голубиная ясность, Каких никогда я не видел На земле. Точно века Пронеслись над этой Убеленной головой И, открыв ему тайну Последнего знания, Промчали мимо Все то, что как ураган Врывается в человеческие Жизни и кладет Печать смерти на тленные лица людей. Не замечая меня, в торжественном молчании он шествовал вперед, а за ним вереницей тянулись другие, и тот же мудрый, нечеловеческий покой застыл на их лицах, и те же серебряные струны спадали на легкие ткани одежд. Серая лента без конца уходила в глубь длинных аллей, а я все стоял, благоговейный, и только когда последний проходил мимо меня, я упал перед ним на колени в безумном порыве и молил, чтобы меня, неведомо попавшего сюда, они приобщили к их жизни, чтоб не скитался я в их стране как вор. Как незваный пришелец между них, Узнавших последнюю тайну. Он поднял глаза, И взгляд этих глаз, Как клинок, Пронзил мою душу до самого дна, Где еще неведомо для меня самого Бушевал хаос ночного пути. В тоске, Извиваясь, как червь, я ползал пред безмолвным, а нить уже рвалась, и страх быть отвергнутым тяжелыми волнами перекатывался через распростертое тело. Он знаком велел мне подняться и молча повел меня по новой незнакомой дороге. Был мгновенен, как сон. У двери, которые привел он меня, Я услышал торжественный голос. И голос сказал. «Уйди, ты до времени здесь». И захлопнулась дверь. Потом, как декорации Заколебались заборы И растаяли. В слабом, в свете. И вновь знакомой панорамой встал лес И пыльная унылая дорога. Я бросился назад, но только поля были вокруг, До синие каймы отдаленного леса, До высокие травы, холодные, Еще не ушедшие сыростью ночи, Дышали в лицо. Что было со мной? Был ли то сон? Или на миг вернулась прежняя милая Родина? Откуда за неведомый грех Я выброшен в неволю тесного мира? О, теперь я не знаю уже ничего, Прошло много дней и ночей, И земное быстротечное счастье Стучалось ко мне, Но я ухожу от него, И оно гростно улыбается мне. Я сломлен, Я оторван от жизни, Я все жду, что вернется та радость, и когда наступают бледно бурые ночи под окнами, как тогда загудят-то поля, я весь загораюсь от пьяной надежды и до рассвета брожу по безмолным полям. Но кругом все молчит. Тем страшным молчанием, Как и молчат могилы Перед вопросами живых. И в мутных безднах неба Безнадежно скрыта тайна Единственной ночи. Годы идут, Хаос бушует И бьется вокруг. И есть у меня только одна надежда. Что смерть — милосерднее жизни, Что в тот миг, когда спадут цепи земли, Единые жалится надо мной, Не пошлет одинокого скитания Во тьме холодных изначальных пространств, А сольет меня с той сладковейной тишиной, где потонет навеки моя усталая душа.